Пролог. Дракон пытался укрыться в грозовых тучах. Молния перечеркнула темное небо. Он покрепче обхватил хрупкую ношу. скорее бы горы остались позади. Из дворца небесных драконов удалось выскользнуть без шума, и тайная пещера уже совсем близко. Ледяной дракон Иний ошибался. Кража не прошла незамеченной, и обсидианово-черные глаза уже провожали снизу его полет. Золотистая чешуя огромной драконихи, восседавшей на уступе скалы, пылала зноем, словно раскаленный песок пустыни. Черные глаза щурились, высматривая высоко в облаках серебристый блеск крыльев. Щелчок ее хвоста и еще два дракона послушно взмыли в небо, устремляясь в самое сердце грозы. Пронзительный крик эхом прокатился по горным склонам, когда серебренно-лунный беглец забился в безжалостных когтях. «Завяжите ему пасть», — велела дракониха, взглянув на пленника, брошенного перед ней на скользкую от дождя скалу. Тот уже втягивал в себя воздух, изготовившись к атаке. «Живо!» Один из стражей выхватил пышущую жаром цепь из кучи дымящихся углей и крепко обмотал ею челюсти ледяного дракона. Раздалось шипение. Сырой воздух наполнила резкая вонь горелой чешуи. Иний глухо застонал. «Ты не успел». Длинный раздвоенный язык высунулся, подрагивая из пасти песчаной драконихи, и скользнул обратно. «Ледяной выдох не получится». Другой страж протянул ей драконье яйцо. «Это было у него при себе, королева огонь». Повелительница вгляделась сквозь хлещущий ливень. «Яйцо не ледяных», — прошипела она. «Оно похищено из небесного дворца». Глаза пленника едва виднелись в клубах пара над раскаленной цепью, сковавшей лед серебристой чешуи. — Ты надеялся так легко уйти? — продолжала огонь. — Моя небесная союзница не так глупа. Королева Пурпур знает обо всем, что творится в ее владениях. Мне передали, что вор из ледяного племени пытается ускользнуть с добычей. И я решила чуточку разнообразить свой скучный визит. Она поднесла огромное яйцо к огню и повернула, рассматривая. Под бледной гладкой скорлупой мерцали золотисто-алые оцветы. «Так и есть, яйцо небесных, вот-вот проклюнется. Зачем бы моей сестре понадобилось воровать их детеныша? Пламень не терпит никого моложе и красивее себя самой». Повелительница задумалась. Дождь вовсю колотил по горному уступу. — Разве что. — Ведь завтра трехлунная ночь. Мощный хвост драконихи взметнулся по Скорпионии, ядовитый шип на его конце угрожающий завис у самых глаз инея. — Ты не служишь пламени, верно? Ты из тех трусливых подстрекателей к миру. — Когти мира? — воскликнул один из солдат. «Они есть на самом деле?» Огонь фыркнула. Кучка жалких червей, причитающих над каплей крови. «Развяжи-ка его. Пока чешуя не остыла, он нас не заморозит». Страж размотал цепь, и огромная песчаная дракониха наклонилась к пленнику. «Скажи, ледяной, ты и вправду веришь в пророчество того напыщенного старика из ночного племени?» «Разве мало драконов сгинуло в вашей войне?» — прохрипел ини морщась от боли. «Уже двенадцать лет вся пирия истекает кровью. Пророчество гласит, неважно, что оно гласит. Меня никакие пророчества не касаются. Ни горстки слов, ни орави младенцев не позволено решать, когда я сгину или кому покорюсь». «Мир наступит, когда умрут мои сестры, а я стану песчаной королевой!» Отравленный шип опасно качнулся, нацелившись на пленника. Серебряный дракон бесстрашно сверкнул глазами. «Драконята судьбы придут. Хочешь ты того или нет, и только они выберут, кому повелевать песчаными драконами!» «В самом деле?» Отступив назад, огонь снова повертела яйцо в когтях зловеще усмехнулась поигрывая раздвоенным языком надо ли так понимать ледяной что это яйцо часть вашего жалкого пророчества и не молчал Дракониха постучала по скорлупе длинным когтем эй любимец судьбы слышишь давай выходи покончим наконец с этой гадкой войной оставь его в покое — выдавил пленник. — А скажи-ка мне, — усмехнулась огонь, — чего будет стоить твое бесценное пророчество, если один из пяти драконят так и не явится на свет? — Ты не посмеешь! Небесно-голубые глаза ледяного дракона, в которых светилось отчаяние, были прикованы к страшным когтям. — Никому не позволено причинять вред драконьему яйцу! Трудновато спасти мир без небесных крыльев, проговорила дракониха, задумчиво перекидывая яйцо из одной лапы в другую. Как это было бы печально. Пожалуй, надо очень-очень осторожно обращаться с этим ужасно важным. Ой! Мокрое от дождя яйцо выскользнуло из когтей. Она сделала вид, что хочет подхватить его, и проводила взглядом в темную бездну, утыканную острыми пиками. «Нет!» — пронзительно выкрикнул Иний. Отчаянным усилием он отбросил стражей и кинулся к краю уступа, готовый прыгнуть следом. Но дракониха мощной лапой прижала его шею к скале. «Вот ты все!» — с усмешкой произнесла она. Похоже, судьба не очень-то благосклонна к вашим героическим потугам. Ты чудовище, хрипел пленник, извиваясь в острых когтях. Мы не сдадимся. Драконята придут, придут и остановят войну. Наклонившись, она прошипела прямо ему в ухо: Даже если так, ты этого уже не увидишь. Удар когтей Крик невыносимой боли, и серебристые крылья обвисли лохмотьями. Отравленный шип в стремительном выпаде пронзил голову несчастного, и мощный пинок отправил его длинное блестящее тело в пропасть. Горное эхо подхватило оборвавшийся крик, а за ним глухой звук удара о камни. «Отлично!» В обсидианово-черных глазах песчаной драконихи блеснуло торжество. Она обернулась к слугам, подставляя окровавленные лапы струям дождя. «Это дурацкое пророчество больше не будет нам досаждать. Полетели, убьем еще кого-нибудь». Три гигантских тени расправили крылья и взмыли к по клубящимся тучам. Чуть позже, далеко внизу, где распласталось на камнях растерзанное серебристое тело, появилась другая тень, отливавшая красными отблесками заката. Сдвинув в сторону тяжелый хвост мертвеца, дракониха поднялась с земли осколок разбитой скорлупы, затем скользнула назад, к входу в лабиринт горных пещер. Шурша сложенными крыльями о каменные стены, Огненно-рыжая дракониха пробиралась во тьме извилистых коридоров, освещая путь выдохами дымного пламени. — Когти мира с нами! — послышалось шипение впереди. — Кречет ты? — Мы ждем крыльев огня! — последовал ответ. Разглядев сине-зеленую чешую морского дракона, она бросила к его лапам разбитую скорлупу и проворчала. Только ждать больше нечего. и Иний мертв. А яйцо небесных разбито. Все кончено, ласт. Не может быть, — возразил он. Завтра трехлунная ночь. Впервые за столетие все луны достигнут полнолуния одновременно. Драконята судьбы вылупятся завтра, ибо так сказано. Один из них уже никогда янтарные глаза кречат свирепо блеснули говорила же что за яйцом надо лететь мне небесный дворец мне знаком как собственные когти второй раз не поймали бы ласт вздохнул почесывая жабры перепончатой лапой зала тоже погибла зала вскинулась кречет фыркнув огнем как пламени ожог столкнулись там неподалеку И она угодила в самое пекло, донесла яйцо земляных, но потом умерла от ран. — Выходит, растить сопляков придется втроем. — Нам с тобой и бархану! — буркнула кречет. — Исполняя пророчество, которое никогда не исполнится. — проклятье Лучше уж разбить остальные и убраться подальше! Когти мира явятся за драконятами нескоро. — Ни за что, — прошипел ласт. — Наш долг — оберегать их первые восемь лет. Это самое важное. Если ты больше не с нами, довольно! — довольно оборвала его кречет. — Так или иначе, у когтей мира никого нет сильнее меня. Какая разница, что я думаю об этих сопливых червяках? Она глянула на лежащую скорлупу, потирая лапы со шрамами от давних ожогов. Эх, была у меня надежда, что хоть один окажется нашим, небесным. Я найду пятого. Морской дракон протиснулся мимо нее к выходу, обдирая чешуей камень стены. Не дури, в небесный дворец уже не пробраться, и стражей не обойти. Ничего, достану где-нибудь еще, буркнул он. Радужные вообще не считают яиц в своем лесу. «Стену одно никто и не заметит!» — кречет презрительно фыркнула. «Ничего глупее ты не мог придумать! Это ничтожное племя! То ли дело небесное!» «Надо хоть что-то предпринять!» — возразил Ласт, сметая хвостом разбитую скорлупу. «Через восемь лет когти мира потребуют драконят. В пророчестве сказано о пятерых. Столько их и должно быть, чего бы нам это не стоило!»